Нанайцы Самоназвание нанайцев «нанай» означает «местный человек». Нанайцы живут в южной части бассейна Амур. В своем историческом развитии они испытали многовековое влияние китайцев и манжуров. Традиционное жилище нанайцев напоминает китайскую фанзу с отапливаемыми нарами, капами, а распространенная одежда нанайцев – халат китайского типа. Вероятно, из Китая пришло к нанайцам и почитание дракона как благожелательного существа, олицетворяющего здоровье, богатство и благополучие. Изображения драконов вырезались на деревянных столбах нанайских жилищ, а орнаментом в виде драконьей чешуи украшали свадебные халаты нанайских невест. Нанайская поговорка гласит «Когда дракон...» Появляется в небе, злые духи прячутся куда попало. Однако, наряду с китайским влиянием в культуре нанайцев присутствуют и более древние черты, присущие исконному населению побережья Амура. Китайский чиновник XV века, описывая амурские народы, называет их дикарями, которые не знают земледелия, занимаются рыболовством, питаются мясом и любят стрелять из лука. Рыболовство было основным занятием амурских народов еще в каменном веке. Наиболее древние нанайские роды, ведущие свое происхождение от аборигенного населения, считают себя потомками духа хозяина водной стихии мутимуни, обеспечивающего удачу в рыболовном промысле. Наряду с рыболовством нанайцы из древней занимались также охотой, дух, хозяин тайги. Покровитель охотников Дусе представляется им в образе тигра, священного животного многих амурских народов. Человеческую душу нанайцы представляли в образе птицы. Души птицы, еще не родившихся людей, обитают на деревьях, растущих в небесных владениях богини Омсон-Мама, покровительницы рождений Дерево с птицами на ветвях изображалось на нанайских женских свадебных халатах. После смерти душа человека отправлялась в загробный мир, провожал ее туда шаман. припровождение души в загробный мир было самой важной и самой сложной его обязанностью. Шаманы были также посредниками между людьми и духами, занимались лечением болезней Шаманы имели многих духов-помощников у нанайцев главным среди них считался айами. У каждого шамана был свой айами, который мог являться в образе человека или животного. В 1926 году 104-летняя нанайская шаманка Инка по просьбе этнографа Казминского нарисовала своих духов-помощников. Среди них дух в образе тигра, муж шаманки и их тигрята, волосатый дух, высасывающий болезнь, трехсаженная собака и другие. Кроме того, инка выполнила чрезвычайно интересный рисунок священного шаманского дерева. Его корни символизирует подземный мир, ствол, мир земной, ветви, мир небесный. Корни на рисунке представлены в виде змей. По стволу и ветвям поднимаются вверх лягушки. Считалось, что шаман совершает свои мистические путешествия по трём мирам, верхом на различных животных, часто на лягушках. Изображениями лягушек обычно украшали шаманские костюмы. Листья на шаманском дереве шаманка представила в виде бронзовых зеркал и бубенчиков, также важных атрибутов шаманских ритуалов. В зеркале шаман видел истинные побуждения людей, а в бубенчиках помещались духи покровители шамана. Лягушкина дочь Жили на берегу Амура две подруги — женщина и лягушка. У женщины был маленький сын, у лягушки — дочь. Однажды, говорит лягушка, — «Женщине, пойдем, сестрицы черемуху рвать!» А черемуха росла на дальнем острове посреди амура. Взяли у них своих детей, сели в лодку и поплыли к острову. Лягушка на веслах, женщина рулем правит. Причалили к острову. Детей оставили в лодке, а сами пошли за черемухой. «Много, — оказалось, — спелые черемухи, скоро не соберешь». Вот и говорит женщина-лягушке, поди-ка посмотри, как там без нас наши ребята. Подошла лягушка к лодке, видит, дети спят. Смотрит она на них и думает, сестрицын-сынок такой красавец, а моя дочка и лягушка-лягушкой. Взяла свою дочь и положила на берег, а сама села в лодку и уплыла домой. Ждала, ждала женщина лягушку, не дождалась, пошла на берег, а лодки нет, и лягушки нет, и сына. Только лежит у самой воды лягушкина дочка и плачет. Стала женщина жить на острове, растить лягушкину дочь. Построила из травы шалаш, насушила побольше черемухи. Когда зима пришла, стала печь из сушеной черемухи лепешки. Так год за годом и жили. А сын женщины тем временем у лягушки в доме растет. Ее своей матерью считает. Вырос, стал взрослым парнем, Начал на охоту ходить, зверя добывать. Лягушка при нем живет, нужды не знает, Каждый день мясо ест. Вот раз выслеживал парень в тайге «Жирного лося», Вдруг села ему на плечо маленькая птичка и запела «Глупый ты, глупый! Для лягушки мясо добываешь, а твоя родная мать с лягушкиной дочерью на дальнем острове голодает». Вернулся парень домой. Стала лягушка его чаем поить, а он к ней присматривается, потом спрашивает «Матушка, почему у тебя такие кривые ноги?» Лягушка отвечает, — как же они быть им кривыми? Твой отец торговать ездил, меня с собой брал, я по целым дням на нарте сидела, вот ноги и покривились. А — -а -а, говорит парень, — а почему у тебя на животе темные разводы? Лягушка отвечает, — шила однажды твоему отцу одежду в огня и обожглась. Тогда спрашивает парень, — а почему у тебя желтые щеки? Лягушка отвечает, — когда-то подарил мне твой отец китайские металлические серьги. Я их носила в мороз, вот и отморозила щеки. Однако парень ей не поверил. На другой день взял лодку и отправился по Амуру на дальний остров. Нашел там травяной шалаш, а в шалаше свою мать и лягушкину дочку. Говорит парень женщине, «Матушка, я твой сын!» Заплакала женщина от радости, стала обнимать сына. Парень ей говорит, «Поедем домой, а лягушкина дочь пусть здесь остается». Женщина отвечает, «Как же я ее брошу? Ведь я ее вырастила». Парень хоть и нехотя согласился взять лягушкину дочь с собой. Сели они все трое в лодку, поехали домой». Увидала их лягушка, испугалась и убежала. Вот живут мать и сын, и лягушкина дочь при них. Пошла она как-то поздним вечером по воду, Села на бережок и заплакала. «Родная мать меня бросила, Одная на белом свете, Потом зачерпнула два ведра воды и пошла домой. Тут взошла луна» и увидала лягушкина дочь на луне свою тень, и подумала, лучше бы мне быть на луне, чем жить из милости у чужих людей. Дрогнула в небе луна, растянулась до самой земли в длинную ленту, подхватила лягушкину дочь и унесла к себе. С тех пор в полнолуние видна на луне девушка с двумя ведрами. Девушку с ведрами видят на Луне многие народы — русские, саамы, чуваши и другие. Лягушка является символом Луны в китайской мифологии. В нанайском мифе соединились два этих мотива.